Глава 6. Резиденция консула. Храбров проснулся от легкого прикосновения к плечу. В первое мгновение землянин не мог понять, где находится. Мозг медленно восстанавливал ход событий. Выход крейсера из гиперпространства, западня, гибель лаваля, спасение на гравитационном катере, беседа с вестником, сражение с флотом насекомых. Прошедший день получился довольно насыщенным. Память постепенно возвращалась, разум включался в работу. В голове по-прежнему сильно шумело. Полностью восстановить силы, к сожалению, не удалось. Олис сел, посмотрел на стоящего возле кровати майора. «Сколько я спал?» Поморщившись от боли, спросил Русич. «Четыре с половиной часа», — не задумываясь, ответил первый помощник. «Каковы результаты разведки?» произнес Храбров, вставая и направляясь к столу. «Они очень противоречивы», — сказал офицер. «Большинство крупных городов лежит в развалинах. Горги потрудились на славу. Их флот методично уничтожал космодромы, заводы, высотные здания. По всей видимости, данцы оказывали сопротивление. Мы обнаружили место жестокого наземного сражения. Сотни единиц сожженной, разбитой техники — В то же время часть населенных пунктов абсолютно не пострадала. «Резиденцию консула нашли?» — уточнил землянин, наливая себе сок. «Пока нет», — вымолвил майор. «Изучение планеты только началось. Материк волкаалцев очень велик. Без точных карт вести поиски сложно. Флайерам приходится постоянно проверять подозрительные объекты. А это небезопасно. Твари ведут прицельный огонь по машинам. Захватчики создали несколько хорошо укрепленных баз. Скорострельные лазерные пушки надежно прикрывают подступы к ним. В горге уже сбили два наших летательных аппарата. Полковник Деквилл приказал пилотам отступить и в бой не ввязываться. «Правильно», — проговорил Олис, залпом осушая стакан. «Терять сейчас людей и машины по меньшей мере глупо. Они понадобятся для более масштабной операции». Кисловатая жидкость утолила жажду и немного прояснила сознание. Русич надел китель, застегнул пуговицы. Первый помощник не двигался с места. «Что еще случилось?» – произнес Храбров. «Ведь вы разбудили меня не случайно». «Так точно», – отчеканил офицер. Пятнадцать минут назад седана поднялся челнок серебристого цвета. Совершив вираж, корабль направился в сторону эскадры. Довольно долго судно не отвечало на запросы. Флайеры взяли его в кольцо. После предупредительного залпа и данец наконец откликнулся. Волкалец утверждает, что он Аминем Супелум, адмирал некогда могущественного флота. Чужак просит аудиенции. Сообщение было неожиданным. Землянин даже немного растерялся. Удивительный поворот событий. После нападения на флагман Олис рассматривал данцев исключительно как врагов. Появление Супелума спутало все карты. «Бывают же чудеса», — выдохнул Русич. «Голографическая карточка с челнока есть?» «В том-то и дело, что нет», — сказал майор. «Адмирал утверждает, будто на корабле часть аппаратуры выведена из строя. Корпус судна действительно изрядно помят, кое-где видны пробоины». Впрочем, нельзя исключать и вероятность диверсии. Машина влетит в шлюзовой отсек и взорвется. Классар развалится на куски. Просто и эффективно. Допустить такой риск командир не может. Решение должен принять начальник экспедиции. «Где сейчас челнок?» — уточнил Храбров. «В 50 километрах от крейсера», — вымолвил первый помощник. «Превосходно!» — кивнул головой землянин. «Пойдемте взглянем на волкаалца». Офицеры покинули каюту и двинулись к лифту. Десантники произвели смену часовых. В коридоре стоял невысокого роста широкоплечий унемеец. Характерный разрез глаз, вздернутая вверх, обнажающая зубы губа, нос словно раздавлен, на левой щеке рыжая шерсть. На подобный солдат произведет неизгладимое впечатление. Олис невольно усмехнулся. «Будет интересно вновь пообщаться с Супелумом». Русич неторопливо прошел на мостик и посмотрел на экран. В черной бездонной пустоте космоса в окружении флайеров дрейфовало изящное серебристое судно. Чуть изогнутая остроконечная форма, маленькие нижние подкрылки, закругленная хвостовая часть, сверху покатый прозрачный колпак. Голова пилота видна довольно отчетливо. Надо обладать немалым мужеством, чтобы вот так в одиночку двинуться навстречу огромному флоту. Орудия крейсеров способны в долю секунды превратить челнок в пыль. И Эданец это прекрасно осознает. Аменем терпеливо ждет решение своей судьбы. От былого высокомерия не осталось и следа. волкалцы больше не являются хозяевами звездной системы. Могущество и величие остались в далеком прошлом. «Соедините меня с адмиралом», — приказал землянин. «Связь налажена», — тотчас доложил темноволосый капитан. «Здравствуйте, Супелум», — произнес Олесь. «Я полковник Храбров, начальник оперативного отдела генерального штаба. Надеюсь, вы меня не забыли?» «Нет», — донеслось в ответ. «У представителей моего народа хорошая память». «В таком случае предлагаю ее освежить», — сказал Русич. «Кто первым вступил с вами в переговоры в прошлый раз?» «Вопрос очень легкий, но он позволит нам сделать правильные выводы». «Корабли волкаала участвовали в сражении на стороне врага. Проверка необходима». «Понимаю», — вымолвил Иданец. «Со мной пыталась беседовать какая-то женщина. Как и все представители прекрасного пола, она не отличалась умом, «Простите за прямоту». «Отлично». Олес улыбнулся на реплику Аминема. «Адмирал в своем репертуаре. Не может, чтобы не съязвить. К счастью, Элизы Родвилл нет на корабле. Вряд ли ей бы понравились слова волкалца. Надо отдать должное супелому, и данец не боялся испортить хрупкую нить взаимоотношений между народами. Дипломатические церемонии чуждые данцу. Время и невзгоды Аминема не изменили». «Какова цель вашего визита?» — спросил землянин. «Координация совместных действий против мерзких тварей», — ответил адмирал. «Волкалу удалось сохранить армию и флот», — уточнил Храбров. Воцарилась длительная пауза. Супелума терзали сомнения. Гордой смелой расе трудно признать поражение и тем самым расписаться в собственном бессилии. Русич не торопил и Данца. Сейчас проверялась честность Аминема. Скрывать истинную информацию не имело смысла. «Нет», — наконец сказал адмирал. «Остались только разрозненные, плохо вооруженные группы. Сопротивление почти везде сломлено. Раса бесстрашных воинов перестала существовать». «Неужели все так ужасно?» — удивился Олис. «Хуже некуда», — произнес Волкалец. Величественная цивилизация рухнула к ногам убогих, уродливых насекомых. Растоптаны древние традиции и идеалы. Восстали рабы. У нас нет будущего. «Тогда что же вами движет?» «Месть», — сказал Супелум. «Сладкое и ненасытное чувство. Я хочу увидеть, как корчится от боли отвратительные твари. Ради этого мгновения готов пожертвовать чем угодно. Даже жизнью?» поинтересовался Храбров. «Моя жизнь ничего не стоит», — вымолвил Эданец. «Смерть станет искуплением». «Очень жаль, но рисковать людьми напрасно и не намерены», — возразил Русич. «Горги построили на планете базы и будут их защищать. Штурм приведет к большим жертвам. Флот нанесет точечные удары, но наводчикам надо знать координаты целей». «Разумно», — согласился Аминем. Предлагаю заключить сделку. Вы уничтожите насекомых, чего бы это ни стоило, а я, в свою очередь, передаю Союзу карты планеты, дешифратор и точную схему вражеских укреплений. Выгода очевидна. Давайте обсудим ситуацию в более комфортных условиях», предложил Олис. «С удовольствием», — откликнулся адмирал. «Два последних месяца мне пришлось скрываться в катакомбах». Землянин повернулся к Деквилу и приказал Откройте шлюзовые ворота. Всех десантников в коридор Третьего Яруса. Слушаюсь, с ироничной усмешкой на устах произнес полковник. Между тем чулнок супеллома двинулся к классару. Флаеры сопровождали его до флагмана. Корабль медленно вплыл в чрево крейсера. Поправив воротник, Храбров зашагал к лестнице. Правила вежливости требовали его присутствия на нижней палубе. В конце концов, год назад делегацию Союза встречал консул Валкаала. Командир судна шел чуть сзади. Неожиданно в рубку управления вбежал Стив Маклин. Он был в своем привычном костюме. Одежду профессора почистили, аккуратно заштопали дыры. Прежнего лоска, конечно, нет, но в нем Аланец все же смотрелся гораздо представительнее. «Почему мне не сообщили о прибытии адмирала?» Возмущенно воскликнул Стив. «Руководитель мирной делегации я. Именно я буду вести переговоры!» «Господин Маклин», — спокойно отреагировал Русич. «В системе китара идет война. Эдан захвачен горгами. Сенат волкала давно распущен. Мы имеем дело со страной, отказавшейся от нашей помощи и потерпевшей сокрушительное поражение». Обсуждать больше нечего. Они пожинают плоды собственного высокомерия. Тогда почему вы принимаете Эданца? язвительно спросил профессор. Исключительно из корыстных интересов, сказал Олис. Аменем Супелом важный, очень ценный источник информации. Его сведения о противнике имеют огромное значение. Вероятно, иданец знает, где находится родная планета насекомых пренебрегать таким шансом преступления. Фактически, бывший сенатор является пленником. «Вы окончательно сошли с ума!» — закричал Аланец. «Хотите устроить грандиозный скандал? Волкалцы никогда не простят Союзу подобного приема. Может, еще пытать его начнете?» «Неплохая мысль», — серьезным видом заметил Храбров. Стив юмора не понял. В глазах Маклина застыл ужас. С побелевшим лицом профессор отступил в сторону. Наемник действительно спятил. Ведет себя, как на дикой варварской земле. Это там, кто сильнее, тот и прав. Стальной клинок без труда решает все проблемы. Но ведь они-то развитая цивилизованная раса. «Полковник, вы же умный человек!» Аланец схватил Деквила за рукав. «Остановитесь, пока не поздно! Конфликт с Эданом поставит крест на вашей карьере!» Я помню Супелума. Напыщенный, высокомерный сноб. Адмирал не потерпит к себе снисходительного отношения. «Успокойтесь, профессор», — улыбнулся командир крейсера. «Время многое меняет. Волкалцы стали гораздо сговорчивее. Аминем, который раньше смотрел на нас со снисходительным презрением, теперь униженно просит военную поддержку. И данец хочет любой ценой отомстить горгам». «Адмирал готов передать Союзу даже карты планеты?» Маклин лишь обреченно развел руками. Рухнула последняя надежда. «Нет, совсем не так Стив надеялся провести встречу с представителями Сената Волкаала. Где церемониальность, торжественность, пафосные речи?» «Триумфа дипломатии явно не получалось. Проклятая война! Она спутала все карты!» Тяжело вздыхая, Аланец поплелся за деквилом. 50 мутантов выстроились в ряд от лифта до шлюзового отсека. Тяжелые бронежилеты, за спиной длинные мечи, в руках лазерные карабины. Шлемы начищены до блеска, забрала подняты, в глазах равнодушие. Глядя на пугающие уродливые лица пехотинцев, Маклин недовольно качал головой. Ничем не прикрытая демонстрация силы, Вряд ли это понравится Супелуму. На мгновение офицеры остановились у дверей. Внешние ворота только-только закрылись. На выравнивание давления ушло около минуты. Олис первым шагнул в огромное помещение. Челнок и данца лежал как-то странно на боку. Русич не сразу понял, что у корабля повреждены посадочные стойки. На корпусе машины отчетливо виднелись многочисленные вмятины и пробоины. Судно Аминема выглядело ничуть не лучше, чем гравитационный катер словаля. Два летательных аппарата, побывавших в страшной переделке и чудом уцелевших. Колпак челнока медленно открылся. Адмирал выбрался из кабины и спрыгнул на металлический пол. На нем та же просторная серебристая тога. Впрочем, тяжелое положение супелма отразилось и на одежде. С левой стороны неумело поставленная заплатка, снизу грязные пятна, на груди бурый подтек. Без сомнения, перед Храбровым стоял сенатор Валка Алла, Но как же сильно он изменился. Под глазами странные морщины, на левой щеке и подбородке большой шрам, плечи опущены, фиолетовая складка на шее обвисла. В каждом движении Аминема чувствовалась скованность. Дешифратор и Данец держал в правой руке. Здесь послушных и исполнительных Джози нет. «Рады вас приветствовать на флагманском корабле эскадры», — произнес землянин. Прибор тотчас перевел слова Олиса на красивый мелодичный язык. Русичу показалось, что уста Супелума скривились в саркастической усмешке. Иданец обернулся и окинул взглядом шлюзовой отсек. Техники расположились у стены и ждали приказаний. «Возьмите, мне он больше не нужен», — вымолвил Аминем, протягивая храброво аппарат. «Вижу заинтересованность в глазах ваших подчиненных. Можете разобрать мой корабль. Нет волка нет секретов. Давайте сразу перейдем к делу. Пустая болтовня утомляет». Землянин изумленно смотрел на адмирала. Такое впечатление, что в облике Супелума находится совершенно другой эданец. Перемены чересчур разительны. Куда делась гордая осанка, блеск в глазах, надменность и высокопарность речей. Аменем сломлен, раздавлен, унижен. Привыкшие повелевать и властвовать волкоалцы не умели стойко переносить неудачи, тяготы и лишения. Раса господ действительно была на грани гибели. «Хорошее предложение», — сказал Олис. «Мы проведем переговоры в каюте командира крейсера. Роскошью апартаменты полковника не отличаются, зато там достаточно уютно». «Без разницы», — отреагировал адмирал. «Единственная просьба. Не угостите ли чем-нибудь отверженного скитальца? Я ничего не ел уже четверо суток. Голод — неприятная штука». «Разумеется», — произнес Русич. «Вопрос в том, подойдет ли вам наша пища. Отравиться не боитесь?» «Ерунда», — ответил Супелум. «В последнее время мне приходилось жевать разную гадость. До сих пор жив. Поневоле вспомнишь древних предков, охотившихся на дичь». «Искренне сочувствую», — вымолвил Храбров. «Не надо». И Данец отрицательно покачал головой. «Лучше смерть, чем жалость». Переубеждать Аминема вряд ли имело смысл. Тем более, что землянин придерживался того же мнения. В сопровождении офицеров волкалец двинулся по коридору. Внешний вид десантников произвел должное впечатление на адмирала. Двухметровый гигант стал даже как-то ниже ростом. За все это время Маклин не проронил ни слова. Профессор пребывал в шоковом состоянии. От былого величия Супелума не осталось и следа. Первый помощник Деквила не терял времени понапрасну. В каюте был наведен идеальный порядок. Солдаты принесли еще два мягких кресла. Участники переговоров неторопливо расселись. Олис расположился напротив Эданса. Пауза надолго не затянулась. Вам тоже досталось, сказал Аминем, намекая на повязку на голове Русича. Насекомые умеют воевать, заметил Храбров. Бой получился тяжелым. Эскадра потеряла почти треть судов, и значительную часть вражеского флота составляли корабли Волкола. Мы хотели бы получить исчерпывающее объяснение. Лучше начать с момента вторжения горгов. Супелом откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Они появились примерно полгода назад, произнес адмирал. Из гиперпространства вылетела четверка разведчиков. Крейсера устремились им навстречу. Неожиданно мерзкие твари вышли на связь. Уродливое, убогое существо в красной шапке разговаривало на нашем священном языке. Противник выдвинул ультиматум. Либо Волкал сдается и предоставляет захватчикам суда и сто тысяч пленников, либо будет уничтожен. Сенат принял решение наказать наглецов. Эскадра атаковала корабли насекомых. Два крейсера превратились в груду обломков, остальные поспешно ретировались. Легкая, непринужденная победа. Во дворце устроили праздник. данец горько усмехнулся и продолжил. А через десять дней наступил конец света. Горги вынырнули сразу с трех сторон. Вражеский флот насчитывал более ста судов. Само собой, внешняя линия обороны удержать твари не смогла. Я решил дать противнику генеральное сражение. Собрал все силы в кулак и двинул корабли на захватчиков. Мне не в чем себя упрекнуть. Это была славная драка. Увы, беда пришла оттуда, откуда ее не ждали. В наших рядах оказались изменники. В самый разгар битвы крейсера предателей ударили в тыл эскадры. Возглавил мятежников Тефнал Токелом, брат консула. Его жажда власти погубила волкал. Есть только одно объяснение такого поступка: осознавая, что чаша весов клонится в сторону врагов, он попытался воспользоваться ситуацией. Горгом на планете необходим наместник. Тефнал превосходная кандидатура. Большего позора история страны не знала. Высокородный дворянин склонил голову перед ничтожными тварями. Очень прискорбно, но у таки лома нашлись сторонники. Подлые трусы предпочли унижение и жалкие подачки героической смерти на поле брани. Раса отчаянных бесстрашных воинов. Сколько лжи и фальши в пафосных речах. Первые же неудачи превратили гордых волкалцев в презираемых всеми червей, ползающих под ногами. Их давили и будут давить. Дверь в комнату медленно отъехала в сторону. В сопровождении первого помощника два солдата внесли подносы с едой. Жареное мясо, фрукты, овощи, аккуратно нарезанные ломти хлеба, кувшин с желтоватым соком и бутылка вина. Дежурные быстро и умело произвели сервировку стола. Аменем не спускал глаз с пищи. Пальцы с острыми когтями нервно стучали по подлокотнику. Ни о чем другом Супелум думать уже не мог. Как только посторонние покинули помещение, адмирал вымолвил. «Прошу прощения за нездержанность. Вы позволите?» «Само собой», — мгновенно отреагировал Маклин. «Берите, что хотите». Аминем буквально набросился на еду. Он поглощал ее с необычайной быстротой. Вилками и ножами и данец не пользовался. То ли на волкале было принято есть руками, То ли наплевал на правила этикета и хорошие манеры. Чтобы не смущать адмирала, офицеры и профессор пригубили вино и попробовали некоторые блюда. Торопить Аминема с продолжением рассказа Олес не стал. За десять минут никто не проронил ни слова. Наконец и данец насытился. В зрачках сверкнули знакомые огоньки. «Довольно неплохо», — проговорил Супелум. Специфический вкус, приятный запах, хотя снежным нежным ароматом печени молодого Джози не сравнишь. Но это для гурманов. Землянин не поверил собственным ушам. Не ослышался ли Храбров? Бедняга профессор открыл рот от изумления. Дрогнувшим голосом Стив уточнил. «Если я правильно понял, вы использовали в пищу тех мохнатых существ, которые обслуживали корабли на посадочной площадке резиденции консула?» «А что вас так удивляет?» — спросил адмирал. «Люди тоже убивают животных и едят их мясо. Естественный закон природы. Или я ошибаюсь?» «Но ведь Джози разумны?» — возразила Аланец. «Какая разница?» — недоуменно пожал плечами Аменем. Есть хищники, есть добыча. Тысячелетия назад волосатые твари стали послушными, исполнительными рабами волкалцев Они работали на заводах, строили космические корабли, прокладывали дороги, изобретали оружие. Наградой невольникам была жизнь. Великолепный домашний скот. А кто служил на крейсерах и боевых станциях? Поинтересовался Деквил. Конечно, Джози, ответил и данец. Ни один дворянин не согласился бы прозибать месяцами в унылой металлической коробке. Рабы обслуживали двигатели, навигационные приборы, лазерные орудия. На каждом судне находилось всего пять волкалцев «Так значит, ваша раса очень малочисленна», — догадался Русич. «В том-то и дело», — с горечью произнес Супелум. «Веками мы купались в роскоши и богатстве». Многие дворяне даже отказывались получать образование. Когда у тебя тысячи невольников, зачем оно нужно? Развлечения, споры, интриги. Сейчас я отчетливо осознаю, волкалцы безнадежно деградировали. Народ, развращенный ленью и властью. Некогда грозная раса разучилась бороться и погрязла в пороках. В последние годы у нас резко снизилась рождаемость. Увеличение населения неминуемо влекло к потере привилегий. Самопроизвольно установилась определенная квота на рождение детей. Бесконечная цепь ужасных, трагических ошибок. Рано или поздно цивилизация должна заплатить за просчеты. «Неужели мохнатые существа никогда не бунтовали?» вымолвил командир крейсера. «Почему же?» Адмирал зловеще усмехнулся. Восстания рабов периодически случались, особенно на Дарселе, родном материке Джози. За гибель каждого волкалца мы казнили тысячу мятежников. Начиналось настоящее пиршество. Наиболее подготовленные дворяне охотились на прячущихся в лесах и горах невольников. Рискованная, опасная, но довольно забавная и увлекательная игра. Головы поверженных врагов надевались на шест. Рассказ об убийстве несчастных тварей явно доставлял Аминему удовольствие. Все, что он сейчас мог, вспоминать о былом величии. Жестокая, безжалостная раса господ. В душе Олисе нарастал гнев и презрение. и данцы получили по заслугам. Тысячелетиями волкаалцы угнетали ни в чем не повинных Джози. В лексиконе красивых, сильных, голубокожих существ не нашлось места словам доброта и сострадания. Самое неприятное, что Супелом гордился своими подвигами, ни малейших угрызений совести. К разумным представителям другого народа адмирал по-прежнему относился как к животным. Полностью извращенные понятия морали и нравственности.